Песнь двадцать третья Погребение Патрокла Игры Так сокрушались трояне по граду. В то время ахейцы, к черным своим кораблям, возвратяся на брег Галиспонта, быстро рассеялись все по широкому ратному стану. Но мермедонцам своим расходиться пилит не позволил. Став посредине дружины воинственных, он говорил им: Быстрые конники, верные други мои мермедонцы, мы от ерма отрешать не станем коней звуконогих, мы на конях в колесницах приближимся все и оплачем друга потрокла, почтим подобающий мертвого честью. Но когда мы сердца удовольствуем горестным плачем Здесь, отрешивши коней, вечерять неразлучные будем. Рек и рыдание начал, и все зарыдали дружины. Трижды в круг тела они долгогривых коней обогнали С воплем плачевным.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 Радуйся, храбрый патрокул, и Ваидовом радуйся, доми. Все для тебя совершаю я, что совершить, обрекался. Гектор сюда привлечен, и повергнется псам на терзание. Окрест костра твоего обезглавлют двенадцать славнейших юных троянских сынов. За смерть твою отомщая. Рек, и на Гектора он Недостойное дело замыслил. Ниц предпотрокла лаодром Распростер Дарданиона в прахе. То и порой мирмедонцы С рамен светозарные брони сняли, От ярм отрешили гремящих копытами коней,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 Окрест разложено было на ярком огне обжигаться. Кровь, как из чанов, лилась вокруг менетидово тела. На царя Иокида Пелеева быстрого сына к сыну Атрея царю повели воеводы Ахеин, с многим трудом убедив огорченного гневом за друга.